Глава 24. Фюрер ждал капитуляции Москвы. Приказ Гитлера превратить в р а з в а л и н ы Москву и Ленинград артиллерийским огнем и воздушными налетами, отданный в октябре 1941 года, выдает самые черные людоедские намерения фюрера. Однако эта задача оказалась не под силу немецкой военной машине. Противовоздушная оборона Москвы была столь сильна, что прорыв бомбардировщиков сквозь плотный зенитный огонь был редкой удачей. На дальность артиллерийского выстрела нацисты приблизиться к столице не могли. Ленинград был в худшем положении, но и здесь мужественные действия ПВО и истребительной авиации не давали врагу развернуться. Гражданское население дежурило на крышах, обезвреживая зажигательные бомбы. г у б и т е л ь н о был огонь артиллерии, позиции к о т о р ы е находились сравнительно близко от города. Боеприпасов нацисты не пожалели. Свидетель из числа немецких артиллеристов сообщил, что на батареях создавался большой запас снарядов специально для разрушения гражданских объектов. Противник уничтожил 20 тысяч жилых домов и около 9 тысяч зданий хозяйственного назначения. Пострадали Адмиралтейство, Эрмитаж, другие исторические здания. Удар Ленинграда был тяжелый, но не смертельный. с е с и л ю захватчиков был положен конец».